Глава 19 Больше всего на свете Вит желал этой встречи и также сильно ее боялся. На самом деле встречаться с инкарнацией Агаты игроку было категорически противопоказано, ведь надеяться на то, что ему снова удастся обдурить Альвов, было бы преступной беспечностью. Неудивительно, что первая мысль, промелькнувшая в голове Вита, была связана с позорным бегством Альвов, от этой опасной, но такой желанной женщины. Увы, как только он заглянул в синие как морская глубина глаза, его аэрская здравомыслие скок скокожилось и упазло куда-то в самый темный уголок души. Осознание затопило ничем не замутненное счастье. «Меня зовут Найоли». Голос синеглазки показался Виту неземной музыкой. «Но можно просто оли как меня называла бабушка». «Тогда я буду тебя так называть», — согласился игрок. «А мое имя — и Витерт. И лучше просто Витт. Тебе грозит опасность». На Юле словно в трансе поправила венок и медленно двинулась к колдуну, безжалостно давя свои любимые цветы. «Я видела, как тебя сожгли на костре. И меня тоже», — добавила она после секундной паузы. «Значит, ты помнишь». От неожиданности Вит едва не поперхнулся. «Но как?» «Помню». В глазах на Юлю появилось недоумение, быстро сменившееся облегчением. «Так ничего этого на самом деле не случится? Это просто твои воспоминание «Да, это уже случилось», — поспешил заверить нервную барышню Вит. «Не думаю, что у нашей судьбы настолько извращенное чувство юмора, чтобы она запустила свою садистскую пьесу еще раз на бис». «Но как же мы выжили?» На Юле озадаченно нахмурила бровки. Ты такой сильный колдун, что тебе даже огонь не смог убить. Я вообще не колдун, смущенно улыбнулся вид. Меня отправили на костер по ошибке. И если б я действительно владел магией, то смог бы тебя защитить. Но я не смог. И наши тела сгорели в том пламени. А души снова уплотились. Они ведь бессмертные. Мы с тобой уже и раньше встречались. Просто ты об этом не помнишь. — Не помню. На Юле отрешенно улыбнулась. Но все равно сразу почувствовала, что мы связаны, как только дотронулась до того кинжала. Она подошла совсем близко и протянула руку к лицу этого странного незнакомца. — Мы ведь любили друг друга, верно? Ее синие глаза засияли подобно сапфирам. — Не надо, пожалуйста. Нам нельзя быть вместе. — возмолился вид делая безуспешную попытку отстраниться от изящных пальчиков, уже коснувшихся его щеки. «За мной охотятся очень опасные и безжалостные твари. Когда они поймут, кто ты такая, то ты сама станешь их мишенью. Я просто не смогу им сопротивляться, если ты окажешься у них в руках. Они тебя не найдут, не бойся!» Теплая ладошка, словно успокаивая, погладила трусишку по щеке. «Поверь, они умеют искать». Обреченно вздохнул клиент Альвов. А я умею прятать. на юли решительно сняла защитный амулет и надела его на шею Вита. Пока ты носишь эту ладанку, те, кого ты не желаешь видеть, не смогут тебя таскать. Даже если ты столкнешься с ними на улице, они тебя не заметят. Ты ведьма? В глазах Вита удивление смешало с восхищением. Неожиданный поворот судьбы. Я предпочитаю называться ведающей, кокетливо улыбнулась на Юле. Но в целом ты прав. Я, я действительно владею магией. Это ведь я вытащила тебя из теплой постели, ни свет ни заря, привела сюда. Правда, амулет от его до глаз – это не моя работа. Мне пока такой сложный ритуал не дается. Амулет сделала моя бабушка. А она была самой могучей ведающей во всем Вест-Норринге. Даже не сомневайся, ее магия тебя защитит. Нужно сказать, что при всей убойности аргументов ведьмы они оказали на решение Вито куда меньше влияния, нежели легкое прикосновение теплой ладошки к его щеке. Наверное, в тот момент он бы уже не смог отказаться от своей любимой девочки, даже если бы альвы дышали ему в затылок. Так что хрупким стеблем дикого цикория пришлось пережить еще одно ворожское нападение – ведь двум истосковавшимся сердцам такая условность, как сохранность флора лесной опушки, была до лампочки. Когда вид и Найюли смогли наконец вынырнуть из этого сладкого дурмана, солнце уже вовсю пригревало землю. Кое-как приведя в порядок одежду, они отправились в дом ведьмы, чтобы подкрепить свои силы и, возможно, продолжить компенсировать долгое расставание, но только уже в более комфортных условиях. Увы, судьба оказалась не на стороне влюбленных. На пороге дома их уже поджидала одна из клиенток на юле которая, видимо, была невмоготу откладывать осуществление коварного плана по приручению излишне разборчивого подсояльца. Когда Хильда увидела идущих рука об руку ведьму и того мужчину, которого эта коварная служительница тьмы должна была, по идее, приворожить для нее, то едва не лопнула от злости. Воровка! Обезумевшая Квин набросилась с кулаками на разлучницу. — Так вот чего стоит все твои ханжеские увещевания? Ты просто отослала меня выполнить твои вздорные требования, а сама забрала моего мужчину себе. — Что тут происходит? Вид с недоумением уставился она, спрятавшуюся за его спиной, на Юле, одновременно перехватывая летящий в нее живой снаряд. — О каких требованиях она говорит? — Хильда хотела сделать на тебя любовный приворот честно призналась ведьма. И я согласилась, потому что иначе она бы меня разоблачила. Прости, на Юле умоляюще сложила ладони. Я же ничего тогда про нас не знала. Ну, дела, покачал головой угодившего любовный треугольник А.Р. И как же нам распутать этот клубок? Давайте все успокоимся и поговорим, миролюбиво предложила. Увы, Хильда сейчас явно была не в том состоянии, чтобы что-то обсуждать. «Ты еще поплатишься за свои махинации, стерва!» ревнивица грозно сверкнула глазами и бросилась бежать. «Она действительно сможет навредить?» Поинтересовался вид, провожая тревожным взглядом сверкавшие пятки беглянки. «Сможет!» На юли обреченно вздохнула. «Я же выдавала себя за свою бабушку!» а домину тут все боялись и уважали!» «А я для них никто, просто лживая тварь, научившаяся паре трюков!» морочившая всех местных дамочек. За такое могут на костер отправить. Тогда собирайся, а я приведу лошадь. Вид ободряюще погладил несчастную гонимую ведьмочку по растепавшимся волосам. Ничего не бойся, я не дам тебе в обиду. Переедем в город побольше, там легко задеряться. В Гранхейн глаза на Юли азартно заблестели. Говорят, там столько народу, что некоторые люди могут за всю свою жизнь ни разу не встретиться, хотя живут в одном городе. вид не стал рассказывать жительницы дикой локации, что в некоторых других местах все города такие. Он просто поцеловал свою девочку и отправился за транспортом. Переезд в Гронхейм занял почти неделю, поскольку с дорогами здесь дела обстояли из рук он плохо, и часть пути пришлось проделать через лес и горы. Добравшись наконец до города, Путешественники довольно быстро сняли маленький домик на окраине и принялись обустраиваться. На первое время их общих сбережений хватило, но в перспективе следовало найти способ заработка. На июле, естественно, тут же предложила возродить свой оккультный бизнес, но вид не позволил. С колдунами в этой локации обходили сурово. И последнее, чего бы он хотел, это рисковать жизнью любимой женщины. К тому же в этом не было никакой нужды поскольку в эпоху непрекращающихся войн, грабежа и насилия, сильные профессиональные бойцы всегда были востребованы. Ведь довольно легко нанялся на службу к одному богатому торговцу в качестве телохранителя. И жизнь нашей парочки плавно втекла в мирное и относительно обеспеченное русло. Они снова, как когда-то, жили в идеалистической деревенской обстановке. Только теперь на юле не нужно было скрывать свою связь с мужчиной от родственников, поскольку таковые отсутствовали. Альва действительно так и не смогла обнаружить своего клиента, как она и обещала. И вид постепенно перестал оглядываться на каждого подозрительного персонажа в своем окружении. Так прошел год. Но игрок даже не вспомнил о своей миссии. Плевать ему было и на игру, и на контракт у Фира. Он был настолько счастлив, что даже мысли не допускал о том, чтобы из-за дурацких карьерных соображений расстаться с Найолей. Однако расставаться все же приходилось, причем регулярно, ведь торговец, на которого работал вид постоянно был в разъездах, и в служебные обязанности телохранителя входило сопровождение охраняемого объекта в поездках. Обычно командировки длились неделю или две, и к концу срока этой вынужденной разлуки вид превращался в вечно раздраженного мизантропа, мечтавшего только о том чтобы послать своего нанимателя к черту зато по окончании командировки телохранитель уполагался трехдневный отпуск и эти дни отдыха на юле превращала в настоящий праздник так что возвращение к трудовой деятельности вид уже встречал в бодром настроении и о том чтобы бросить работу даже не помышлял последняя командировка отдалась ему особенно тяжко поскольку длилась дольше обычного Уже на подъезде к Кронхейму Витт стал инстинктивно пришпоривать коня, заставляя ускоряться весь караван. В конце концов, его нанимателю надоели эти судорожные метания. И он отпустил, истолковавшегося в разлуке работника, к его ненаглядной. Когда вид добрался наконец до своего дома, солнце уже спряталось за верхушками сосен. Хотя было еще светло, на юле все равно зажгла лампу, чтобы теплый свет, лиющийся из окошек, служил ее любимому путешественнику путеводной звездой. В этом ритуале была какая-то добрая магия, и Вит не переставал удивляться, как такие простые вещи превращались в умелых ручках юной ведьмички в настоящее чудо. Он завел коня во двор, бросил поводья и, не заботясь о дальнейшей судьбе несчастной животинки, ломанулся к двери, чтобы наконец обнять свою любимую девочку. Дверь отворилась навстречу усталому путнику Но на пороге появилась вовсе не Найюля, а Хильда. — Что ты тут делаешь? Вид резко затормозил, словно наткнулся на стену, и его сердце сжалось от предчувствия беды. — Я присматриваю за домом. Кокетливая улыбочка расцвела на губах Хильды. — Чтобы бродяги не растащили твои вещи. — Где моя жена? Вид отодвинул в сторону наглую захватчицу и ринулся внутрь дома. Как он и ожидал, Найюля в доме не оказалась и догадаться о причине исчезновения было совсем не нетрудно. Видимо, бедняжке пришлось бежать от слуг закона, которых натравила на нее ревнивая баба. Вот только представить, чтобы неискушенная в конспирации женщина смогла бы долго скрываться в чужом городе, ему было трудно. Ее арестовали? Вит развернулся и схватил предательницу за плечи. «Когда это случилось?» «Ты потерпи еще немного». Глаза Хильды наполнились искренним сочувствием, словно она находилась у постели тяжелобольного. — Завтра все пройдет. — Что должно пройти? ведь задал этот вопрос по инерции, хотя уже понял, что случилось катастрофа Когда ведьма сгорит на костре, приворот потеряет силу, — спокойно пояснила Хильда. — И ты снова станешь собой, а я помогу тебе это пережить. «Завтра — Завтра? От ужаса у Витта буквально подкосились ноги. Но ведь еще должно быть дознание и суд, в конце концов. Суд состоялся сегодня днем, и ведьма признала свою вину. Хильда потянулась к застывшему истуканному мужчине, но тот резко оттранился. Вид представил, что пришлось пережить в тюремных казематах его хрупкой и беззащитной девочке, и от отвращения к мерзкой доносчице его замутило. Стараясь не дотрагиваться до ревнивой гадины, он обошел ее по широкой дуге, и вышел из дома. Вечерняя прохлада немного остудила его разгоряченный мозг, и рациональный Аэр наконец взял вверх над тонущим в отчаянии невротиком. «Еще ничего не кончено», процедил сквозь зубы вид, давая шпоры коню. «Посмотрим, насколько ли неприступна местная тюрьма, чтобы спец по боевым стратегиям не смог в проникнуть». Увы, обследование сего архитектурного сооружения показала что охрана преступников Грунхемия была организована весьма тщательно. Нет, если бы у Вита была в запасе хотя бы неделя, то он без сомнений нашел бы способ для скрытного проникновения на охраняемый объект и организации побега побегозаключенной. Но за оставшиеся до казни несколько часов это было за гранью не только человеческих, но и аерских возможностей. Выкрасть заключенную из камеры смертников Было под силу разве что какому-нибудь крутому чародею, либо Альву. Стоило только Виту допустить возможность привлечения к спасательным работам этих циничных охотников, как план спасения на Юлии созрел ее в голове за считанные секунды. О цене, которую ему придется заплатить за их услуги, игрок старался даже не думать. Времени без того было в обрез, чтобы еще тратить его на фрустрацию по поводу своего проигрыша в игре. Первым делом Вит отправился на конюшню своего нанимателя и под предлогом какого-то тайного задания торговца увел трех лошадей. После этого он забурился в ближайшей от тюремной крепости лесок и разжег небольшой костер. Не давая себе возможности передумать, игрок снял с шеи защитный амулет и бросил его в огонь. альвы были весьма грамотными охотниками, а потому Вит даже не сомневался в том, что они давно уже локализовали местоположение своего клиента, как минимум, в границах города. Вот только обнаружить его им не позволяла магия амулета. В сущности, можно было и не уничтожать заветную ладанку. Но игрок не хотел, чтобы этот крутой артефакт попал в руки альвов. Кто знает, а вдруг их хозяева сумеют найти противоядие от защитной магии. Для него самого это было, конечно, уже без разницы но для будущих контрактников у Фира все-таки имело значение. Ждать появления охотников пришлось около часа. Когда около костра появились фигуры трех подростков, Винта уже начала потряхивать от нетерпения. «Дальше не шагу!» – скомандовал он, выходя из закрытия и заводя курок ружья. «Стрелять буду по коленям!» Подростки застыли на месте и удивленно приглянулись. Видимо, управлявшие их телами Альвы Не ожидали, что им тупо устроить засаду. Только у меня складывается впечатление, что нас тут ждали. А Ванок досадливо помочился. Что за дела, вид? Больше года скрывался, а теперь вдруг сам объявился. Я не объявился. Игрок мрачно усмехнулся. Я вас вызвал. Мне нужна ваша помощь, чтобы вызволить из тюрьмы одну женщину. Самому мне не справится А вы можете врезать любое тело. Хоть сражника, хоть даже палача. «Палача — Палача? — оживился Шахин. — Значит, ее должны казнить. Завтра утром. Вит обреченно кивнул. Так что действовать придется в авральном режиме. Живое они смертницу, разумеется, не выпустят. Но ведь у вас же имеется запас гибернатора, верно? — Правильно ли я понимаю, что эта женщина является инкарнацией твоей аватарочки? — уточнил сорон И, дождавшись еще одного утвердительного кивка, Обвел победоносным взглядом своих коллег. «Говорил же, что карма снова сведет их вместе». «Вот и случилось». «Потрясающе!» В голосе Шахина восхищение и возмущение смешались в гремучую смесь. «Пожалуй, даже я не ожидал от него такой наглости. С чего бы нам тебе помогать, Аэр?» «Не бесплатно». вид криво усмехнулся. «Обещаю, если спасете мою женщину, я убью себя». Вы же хотите закрыть свой контракт? — Нет, ну надо же! — возмутился Ванок. Он даже сдаваться собрался на собственных условиях. — А тебе не пофиг? — сорон похлопал оперативника по плечу. — Лично я не настолько амбициозен, чтобы отказываться от таких подарков судьбы. — Не суетись! — остудил энтузиазм переговорщика Шахин. — Пусть сначала изложит весь свой план. — Я буду ждать вас с лошадьми у западных ворот, через которые вывозят мертвецов. На последнем слове вид невольно вздрогнул. В 10 милях от города уже начинаются владения одного строптивого фьерла по имени Йордал, которому плевать на здешние порядки. Мы отъедем еще 5 миль по тракту и остановимся в придорожной гостинице под названием «Белый вепрь». Там вы реанимируете Оле и дадите ей свое фирменное снотворное. А дальше сами решайте. Я выполню ваше требования. «Никогда что успел разработать свой план спасения?» — восхитился Соран. «Даже гостиницу заранее выбрал». «Я объездил тут все окрестности», — Вит равнодушно пожал плечами. «Охранял караваны одного торговца». «Что ж, план вполне реалистичный», — согласился Сорхин. «У кого-то есть возражения?» — обратился он к коллегам. «У меня есть одно условие». В голосе Ванага послышались металлические нотки. «Я сам выберу для нашего клиента способ самоубийства». Я чем-то тебе насолил? Вид озадаченно уставился на угрюмого Айва. Впрочем, не без разницы. Так и быть. Исполни любую твою извращенную фантазию. Отправляйтесь уже. Время дорого. Трое подростков вдруг зашатались и распластались на земле. А вид вскочил в и повел свой небольшой табун лошадей к западным воротам тюрьмы. Похищение смертницы прошло без эксцессов даже, пожалуй, слишком гладко. Видимо, альвы растарались и задействовали спектакли с внимой смертью приговоренной ведьмой тела не только стражников, но и врача, а также не исключено, что и коменданта тюрьмы. В итоге, всего через пару часов после начала операции, Вит уже обнимал бездыханное тело своей девочки, пришпоривая коня с таким истервенением, словно за ним гоналась вся городская рать. Когда на Востоке начала заниматься Заря, перед несущейся по тракту кавалькадой, наконец замаячила освещенная уличным фонарем вывеска белого вепря. Альвы быстренько сняли две соседние комнаты на втором этаже, и вид аккуратно уложил тело на Йолина кровать в одной из комнат. Дожидаться, пока закончатся действия гибернатора, Альвы не стали. Они деловито вкололи женщине антидот и тут же приступили к реанимации. Если честно, вид все-таки немного сомневался в чудодейственных свойствах артанской медицины, а потому его откровенно потряхивало от нервного напряжения. Только когда на Юле сделала первый вздох, его отпустила, и сразу навалилась такая слабость, что пришлось опуститься на край кровати, потому что ноги не держали. «Хочешь попрощаться?» – удивился Соран, неверно истолковав действия игрока. А может быть, не будем дополнительно травмировать психику Безняшки. Ей и так уж досталось. Не будем. Вид поцеловала женщину в губы и отошел от кровати. Кали, снотворная. Дело, конечно, было не в заботе о психике на Юле. Ей в любом случае предстояло столкнуться со стрессом, когда в соседней комнате обнаружится мертвое тело ее возлюбленного. Просто Вид не был уверен в том, что у него хватит решимости расстаться с любимой девочкой, если он встретится с ней взглядами. Лучше уж было не рисковать. Поэтому он просто отвернулся и вышел за дверь. Пришла пора расплачиваться с Альвами за их услуги. Ну и что-то задумал. Поинтересовался подневольный самоубийца Уванага, когда вся компания снова собралась вместе. Давай уже, излагай свой хитрый план. Альв хищно ухмыльнулся и достал из кармана небольшую коробочку, сделанную из белого металла. Открыв крышку, он продемонстрировал собравшимся небольшой пузырек с темной жидкостью. Что, опять яд? Вид презрительно фыркнул и взял пузырек. Никакой оригинальности. Вы, артанцы, совсем помешались на фармакологии? Никакой фармакологии, самодовольно заявил отравитель. Только натуральный, экологически чистый продукт. Это яд песчаной тунги. Есть в артане такая маленькая змейка. Очень редко кстати. Решил устратить меня ценный препарат? Вид иронично ухмыльнулся. Наверное, я должен быть польщен. Ван, а ты не зарываешься? Шахин, осуждающий, посмотрел на своего оперативника. Это уж слишком. Ты же сам разрешил мне поступить с этим Аэром по моему усмотрению, когда он станет аватаром. — обиделся Ванок. — Так мы же пока контракт не закрыли. Начальнику явно не нравился его план, но использовать свои полномочия он, видимо, считал неэтичным, а потому попытался слиться как бы по формальным причинам. — Не нужно лукавство, — отберил лицемер Ванок. — Противоядия от яда песчаные тунги не существует ни в Артане, ни тем более на земле. — Так что это гарантированный путь в один конец. «Я чего-то не догоняю?» Вид уставился на смущенно прятавшего глаза Шахина. Но тот промолчал. Вместо него ответил Соран. «Видишь ли, от яда этой змеи умирают медленно и мучительно», пояснил переговорщик. «Раньше его даже использовали для казней особо отличившихся убийц и насильников. Но сейчас подобные экзекуции под запретом исключительно из гуманных соображений». — Похоже, ты сильно достал нашего оперативника, вид. — Знать бы еще чем. Смертник зло зыркнул на ухмыляющегося Ванага. — Хотя это знание мне вряд ли пригодится. Он решительно откупырил пузырек. — Потому что скоро я все забуду, в том числе и вас, уродов. — Я должен что-то сказать, чтобы это было засчитано как самоубийство? — Нет, достаточно намерения, — вздохнул Сором. Алгоритмы симулятора уже зафиксировали факт твоего добровольного согласия покончить с собой. Даже если кто-то потом решит избавить тебя от мучений, это уже не поможет, потому что процесс запущен. от чего бы ты ни умер, симулятор все равно сотрет твою память, уничтожит цифровую копию твоего тела и отправит твое сознание в какую-нибудь локацию Земли, причем без игровой оболочки. Ну а поскольку ты лишишься знаний об управлении и перевоплощении, продолжил лекцию-переговорщик, то перевоплатишься, как все люди в виде маленькой клеточки в матке местной женщины. В общем, станешь аватаром. Очень познавательно. Вид горько усмехнулся. Можно подумать, что контрактник Офира не в курсе, как работают алгоритмы его симулятора. Не тяни, подбодрил самоубийцу Ванак. разговор тебе не помогут. Вик презрительно усмехнулся и решительно влил яд змеюки в свое горло. Наверное, он ожидал, что его сразу скрутит от боли. Но ничего не произошло. Собственно, кроме горечи во рту, он вообще ничего не почувствовал. Насколько медленно эта хрень действует? Поинтересовался самоубийца. Час, максимум полтора, учитывая специфику твоей игровой оболочки. Шахин сочувственно вздохнул. Ложись на кровать, мы тебя привяжем. — Куда мне бежать? — удивился Вит. — Ты же сказал, что противоядия не существует. — Да дело не в этом. Иванок злорадно ухмельнулся. — Просто под конец у тебя начнутся жуткие судороги. Мы же не хотим переположить всю гостиницу, верно? Вит послушно направился к кровати. Но по дороге резкая боль в животе заставила его сложиться пополам. Альвы подхватили его подмышки, уложили поверх покрывала и привязали руки и ноги, к металлическим стойкам кровати. — Вот видишь, предосторожность не лишняя, — прокомментировал судорожные движения умирающего Шахин. — А теперь открывай рот, вставим тебе кляп. — Да не буду я орать, — огрызнулся вид. — Это тебе только так кажется, Эйр. На губах Ванага появилась плотоядная улыбочка. — То, что ты сейчас чувствуешь, — это всего лишь прелюдия. Уж поверь, я видел, как умирают от яда этой змейки. К тому же ты ведь обещал выполнить любую мою извращенную фантазию, не так ли? Вид скрипнул зубами с досадой, но спорить не стал. В конце концов, звать на помощь он все равно не собирался. А уж беседовать с Альвами, когда все внутренности горят огнем и подавно. Впрочем, сами Альвы, как выяснилось, тоже не собирались с ним беседовать. Пообещав вернуться к финалу, чтобы проститься с клиентом, Они свалили на первый этаж гостиницы, где располагалась харчевня. Похоже, решили отпраздновать благополучное завершение своего контракта.